Письмо. Раздел периодической системы событий. Глубокое погружение в событие желательно готовить заранее. Увидеть будущие события это творческое созерцание, погружаясь в которое, операция прочь в сёна воспоминание об аналогичном событии в прошлом. Например, путешествие с яшкой в Татры. Погружение могут быть целевыми и общими. Разберём вначале общее. Общее погружение пространственное. Мы с Яшкой приходим на белорусский вокзал. Нас провожает Леночка. Ну как два пакета. У Яшки рюкзак, у меня красный чемодан. Мы прощаемся с Леной и отпустим её домой. Здесь можно придумать штрих. Попрощаться в конкретном месте, например, напротив головы поезда. И когда наступит событие, обязательно встать именно там. Представьте пространство вокзала. Я был здесь несколько раз и хорошо вижу ряд путей, на которые приходят и ждут своего поезд. Можно взглянуть на билет и уточнить номер вагона и место. Проще будет погружаться, если вы представляете, куда поедете. Поезд польский. Врядне всего, проводник поляк. Можно закатывать приветствие на польском. Это тоже дополнительное украшенье. И так далее по пунктам, которые я буду описывать ниже. Ориентиры события. Первый. Цвет зелени мелькающих за окном деревьев в поле. Второй. Звук шум бегущего поезда. Рельсы и рельсы, шпалы и шпалы, скрип тормозов. Третий. Запах гавролин в коридор. Четвёртый. Пространство купе на три полки. Пятый. Участники незнакомцы. Тихо сидят, передают вещи. Проводник он же каталёр. Таможники белорусские и польские. Мы с Яшкой. Шестое. Вибрации нейтральные, так таможенная проверка вызывает напряжение. Седьмое. Образ. Мелькание станции, встречные поезда, скорость. Восьмое. Чувство. Переезд из пункта А, пункт Б через всю страну. Девятое. Десяти. Мчишься, сиди и лёжа на многие сотни километров. Десятое. Одежда, обувь, майка, шорты, сандалии. 11-е. Сок с дольками фруктов, бутерброды. 12-е. Деньги. 300 руб. на еду в Смоленске. 13-е. Яркие штрихи, молнии в небе, гроза. Одинокий айс в поле. Стога сена на скошенном поле. Чайка над пироном. Кривые сосны. 14-е. Сны. Не помню. 15-е. Мысли, придумывание описаний событий для себя и Яшки. 16. Цель гармония с самим собой, природой, в дороге, передать её сыну окружающим. Дорога должна гармонизировать мысль, а для этого в начале и в конце нужно подышать вибрациями дороги. Событие реализуясь в реальности, раскрывается штрихами, окрашивается в звуки и цвета. Даже такой простой событий как дорога При двойном глубоком погружении может дать невероятный заряд сил. Оно никогда не забудется. И что крайне важно, сколько бы времени ни прошло, глубокое погружение будет наполнять вас праной, поскольку эта энергия вневременная. Мы познакомились с общим погружением. Начав с него, интересно выбрать новые цели и попробовать сориентироваться в них. Например, сориентироваться в участниках событий. выражение лиц, отношение к тебе, особенности разговора, действия между кассиром и вами, юноша, который помог объясниться на польском. Сконцентрироваться можно на вибрациях событий в ближнем пространстве – купе, вагон, поезд. В дальнем пространстве – дождь, гроза, лето, шум листвы, свист ветра. Глубже окунуться в еду, питье, одежду, собственную и участников – путешествовать в снах, погрузиться во впечатления, проследить денежные события и так далее. Цели возникнут ещё и ещё. Глубокое погружение это обязательный экзамен творческого созерцания, обделённый со сознами страданиями. Никому ещё долгое погружение не давалось просто и без усилий. Обычные драгоценности, ожерелья, кольца и браслеты мы достаем из шкатулки, рассматриваем для удовольствия. Драгоценные камешки событий очень важно периодически доставать из хранилища памяти. Разговоры записывали на диктофон, и к приезду накопили около 10 бесед и массу готовых переживаний. Они особенно стали интересными, когда событие завершилось. По возвращении старые записи прослушали и вспомнили как расселялись в отелях, бродили по старинным паркам и храмам, бегали по пляжу и купались в ледяном Апрельском море. Жалко, что нельзя сделать такие же предварительные фотографии, а потом их сравнить с теми, что получились на самом деле, хотя при желании можно будущие события и нарисовать. Три часа лету до Венеции. Почти столько же мы добираемся до нашей деревни в Назарово. Это так, к слову. Водная столица Италии, первая часть маршрута. Потом предстоит перебраться во Флоренцию, а завершить поездку настоящей столицей Рима. За 7 дней до отъезда мы с ребятами тщательно всё проработали именно первую часть. Приезд в Лидо-ди-Езоло. Маленький городок на берегу Адриатического моря, в котором от самого дальнего отеля до пляжа не более 200 м. Он нам представлялся ярким, песочно-жёлтым и набитым туристами. Вообразить не могу, что На весь курорт так, как всего три машины такси. Это мы, конечно, не могли. Но факт остаётся фактом. Горы встретил пугающей пустотой. Все отели закрыты. Весна задержалась в этом году, и отдыхающих практически не было. Но песок не подвёл, пляж широченный, на самом деле жёлтый. Море немножко штормило, но по утрам я бегал купаться, несмотря на погоду. Яшку не будил, поскольку он жил в соседнем номере вместе с девчонкой. Для заметки. Чтобы доехать до отеля Бернини, где мы остановились в Венецию, нужно сесть на пятый автобус рядом с Сархвью Святой Марии и через сорок минут выйти на конечный пункт Особиони. Билеты продаются в табачных киосках. Стоимость поездки туда и обратно, включая морское передвижение, один с половиной евро. Но за все время пребывания в Италии нам еще не встретилось ни одного контролера. Может было и сэкономить? но говорят, что если раз попадешься, поездка будет испорчена раз и навсегда. Что удивило? Дома, растущие прямо из воды. В Питере каналы чем-то похожи на венецианские, но там они спрятаны в бетонные ограды. А здесь властвует вода, свободная и прекрасная. Она даже не выходя из берегов подавляет. А что происходит во время наводнения, подумать страшно. Никакие рукотворные препятствия не способны ее удержать. но люди приспособились. Вместо машин передвигаются на лодках. В начале века в небольшом городке было 10 тысяч гондол, сейчас около шести сотен, но все равно их очень много. И они устраивают настоящие пробки, несмотря на то, что гондольеры гиртозно управляются единственным веслом. Мы познакомились с Фабио, который уж 30 лет работает водителем гондолы. Милейший дядька. Веселый, светлый, преданный морю своему делу. Он рассказал, что в его семье восьмое поколение по мужской линии гондольер. Но у Фабио династия прерывается, у него две девочки. В этой профессии строгий патриархат, женщин не берут. Чтобы зарабатывать деньги, тетята не должны перевозить пассажиров бесплатно, и более того, за свой счёт. Потом дают очень тяжёлые экзамены. после которого поступают в школу гондольеров, где учатся еще года два языкам, морской этике, истории Италии. По всей видимости, у них неплохие доходы. Сорок минут прогулки обходят с туристом в 150 евро. Но, друзья, не завидуйте их богатству. Во-первых, работать только за деньги невозможно. Если не любить свое дело, долго не выдержишь. Начнешь болеть, потеряешь концентрацию, и все пойдет прахом. В паме я показал свою ладонь. Это что-то. Сплошная мозоль, только абсолютно ровная, словно лист бумаги, на котором нарисовали попиллярные линии. И словом, махать труд каторжный. Учтите, что гондола одиннадцать метров длиной, поперечная неустойчивая, совершенно плоская, чтобы не зацепить случайно дно в канале. Гондольер стоит на корме, удерживая в равновесии себя и вестолковых туристов. Вся нагрузка приходится не на руки, а на корпус. На лодке нет руля и мотора. Повороты, ускорения и торможения совершаются с помощью единственного деревянного весла длиной 3,5 метра. Иногда Фабио отталкивается ногой от стены лодок, мимо которых проплывает. Нога и весло – всего два управляющих органов этого судна. Между прочим, стоит оно 60 тысяч евро. Чтобы его построить или отремонтировать, приходится ждать минимум 6 месяцев. Зачастую этот период растягивается до двух лет. Всего четыре семьи выпускают в Италии гондолы. Представляете, как жалко травмировать такое дорогое приобретение, а без аварий на воде не обходится. Туда-сюда снуют моторные лодки разных размеров, с огромной скоростью и, кажется, совершенно без правил водного движения. даже в такое свободное от туристов время, как начало апреля, в венецианские водные артерии были забиты сгустками водного транспорта. Гондольери не просто водители, они лицо Венеции, которое светится улыбкой. Это лицо поющего, загорело до черноты итальянца в соломенном коротком цилиндре, чёрной ленточке, одетого в шерстяную матросскую рубашку в полосочку с длинными рукавами. Такие они, венецианские хозяева водных улиц. Мгновенно он может попросить фотоаппарат и на полном ходу сделать несколько восхитительных снимков вашей компании. Это будут отличные фотки в самом эффектном месте и ракурсе. Когда гондольеры хотят окликнуть своего коллегу, они кричат «О-эй!» Этими звуками, разносящимися с разных сторон от каждого поворота канала, наполнены венец. Не буду описывать древних крылатых львов, поделивших площадь цветового марка с современными голубями. и множество других достопримечательностей Венеции. Интересно вспоминать личные переживания. Отмечу ли, что прекрасным гидом, как обычно показал себя путеводитель по городам мира издательства Афиша. Два дня на Адриатике пролетели в прогулках по воде, в знакомстве с местным коловитом из кухни. Дальнейший наш путь лежал из Венеции на юг. Недалеко от Флоренции на высоком холме притаилась Сиена. Сами сиенцы гордо считают, что их город широко раскинулся, но, согласитесь, говорить с имперским пафосом о поселении, в котором живут всего 60 тысяч человек, язык не поворачивается. По современным меркам Сиена – крупный посёлок городского типа, правильнее студенческий городок, потому что 20 тысяч от общего количества населения – это студенты. Такое впечатление возникает Сиены, когда знакомишься с ней поверхностно. Параллельно с рассказами о путешествиях я пишу размышления на тему гигиены мысли. После того, как человек привык замечать появление мыслей, следует этап, когда он должен научиться какое-то время удерживать выбранную мысль. В произвольное время рассматривать свою собственную мысль с разных точек зрения, не отвлекаясь на мысли и бродяги. Ещё интересно коснуться следующего это расширение сознания, когда ты начинаешь удерживать и погружаться в чужие мысли. Что это такое? Смотрите. Птица, расправив крылья, парит в небе над Сиеной. Поменяйте свою точку зрения. Взгляните на город не моими, а её глазами. Смысл этой птичьего полёта Сиена похожа на древний замок, который стоит на горе обнесённой со всех сторон высокой крепостной стеной, с луны языки пламени тянутся к небу, шпили кафедрального собора